Тиму Сюль ливану 75 лет. Это коренастый и сильный человек с головой венченной шапкой густых сидящих волос. Под действием солнечных лучей и ветра кожа его загрубела, и лицо казалось высеченным из камня. Говорил он медленно, как бывает с людьми, не привыкшими к частому общению с людьми. Тим жил в Джиндабине поселке у подножия австралийских Альп. Здесь его знали все. Он был охотником на диких собак, динго, и всю юность и зрелые годы провел в горах, возясь с вьючными лошадьми и капканами. Он жил убийством. Общее уважение друзей, похвалы, неплохие деньги – все это ему приносило истребление динго». С мешками, набитыми скальпами убитых собак, он спускался с гор вниз в поселок, собирал мзду и пополнял свои запасы. Он любил проехаться верхом по главной улице, ведя на поводу вьючную лошадь, нагруженную брецающими капканами. Люди, стоявшие в дверях трактира, махали ему, как делишки, Тим. Фермеры в широкополых шляпах, в клетчатых спортивных пиджаках угощали его в барах, и узнав, что в его капкан попало динго от разбойничьих налетов, в которые они особенно пострадали, дарили ему банкноты по пять фунтов стерлингов. Они слушали Тима с интересом, потому что его успехи или неудачи имели прямое отношение к их собственным делам. Встречаясь с ним на пустынных горных тропах, во время объезда своих отар, они охотно придерживали лошадь и останавливались поболтать с ним о том, о сём. Они перебой приглашали его к себе, надеясь, что он истребит динго, нападавших на их овец. «Пожил бы у меня в Гихе недельку-другую. В Ханкобане для тебя всегда найдется место. Он был хорошим парнем, своим в доску, на него можно было положиться». Видя отношения этих людей, Тим Сюливан постепенно преисполнялся гордости и уверенность в себе. Он охотился на динго в течение 50 лет. Преследуя их, он побывал на самых отдаленных лугах, спускался по кручим гор, где редко ступала нога человека. Он знал все тропы, по которым скотоводы и овцеводы гоняли свои стада. Загнал немногих оставшихся динго в труднодосягаемые места, где они пробавлялись мясом мелких кенгуру и откуда боялись спускаться вниз в овцеводческие районы. Своё дело Тим знал хорошо. Тиму было 65, когда умерла его жена. Спокойная, толстая, приветливая женщина. Никто никогда не видел ее без фартука, всегда прежде чем поздороваться, она тщательно вытирала фарт к руку. А потом сразу же начинала хлопотать на кухне, готовить вкусный ужин для гостя. Время от времени она бросала на мужа взгляд, говоривший, что она полностью во всем с ним согласна. Пока жена была жива, Тим чувствовал себя молодым. Иногда, преследуя в горах какую-нибудь неуловимую динго, он по неделям не возвращался домой, но жена постоянно была у него в мыслях. Он всегда был рад вернуться к домашнему очагу и без всякого удовольствия думал о необходимости снова отправляться на охоту и подолгу трястись в седле по горным дорогам. Когда жена умерла, Тим внезапно почувствовал себя стариком – Будто кто-то снял с него плащ, и он ощутил на спине холодные дуновение ветра. Движения его стали медлительны, и вместо того, чтобы думать о будущем, он стал вспоминать прошлое. Не могу я уснуть под воскресенье, все о Нел вспоминаю. По воскресеньям мы всегда жареное мясо на обед ели. Тим продал своих лошадей, капканы, он перестал охотиться. Для фермеров Тим теперь не представлял интереса. От него больше не было никакой пользы, никакого толка. Люди, которым он прежде служил, начали его избегать. Так продолжалось до тех пор, пока в район Снежной реки не перекчевало из змеиной равнины колченого и динго, и не стала раззарять овечьи атары. Восемь лет подряд колченого и динго скиталась по пастбищам Косюска в районе снежных делянок. О ней говорили повсюду, от долины Серой Кобылы и до берегов защемленной реки. Ее вой слышали на белой трясине, и следы ее видели на овечьих тропах. Кости задранных ею овец устилали берега реки, пересекающей болотистую равнину у подножья снежных гор. Поговаривали даже, что ее замечали в долине Монар. Колченогой Динга была крупная сука с густой бурой шерстью и коротким пушистым хвостом. В молодости она по недомыслию угодила как-то в капкан и сильно покалечила лапу, на которой остался всего лишь один палец. Вот по отпечатку этой изуродованной лапы и узнавали ее фермеры, охотившиеся за ней. Бежала она чуть прихрамывая, припадая на переднюю лапу.